Глава 52. Исаак и Елена. С тех пор, как Елена увидела баннер, на свет что-то появилось. Что-то золотистое и полное жизни, готовое взорваться в любой момент. Оно было в каждом взгляде, в каждом смешке, даже в каждом вдохе. Мне нравилось, что у нас был еще один секрет на двоих. Секретов было много, большинство из них странные и необъяснимые, но наполненные смыслом как, например, наша поездка на побережье или тот факт, что я залез по фасаду здания прошлой ночью. В тот же самый день я опубликовал в своем блоге одну из фотографий, которую нашел по возвращении домой после нашего побега. Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, где были сделаны эти фотографии. Затем я догадался, что они наверняка были с нашего последнего утра на пляже, на следующий день после бессонной ночи, которую я провел, наблюдая за спящей Еленой. Я спрашивал себя, почему она решила увековечить именно этот момент, что такого она тогда увидела. Именно поэтому я и опубликовал эту фотографию, потому что мне нравилось представлять, как Элена достает телефон и наблюдает за мной и снимает. Мы не говорили об этих фотографиях. Она ничего не сказала, даже когда Марко их увидел, спросил, где я их, черт возьми, снял, начал строить гипотезы, настолько безумные, что мы вскоре сменили тему. Ещё один наш секрет. Да. После того, как мы поиграли с Иви и, сидя на газоне, поболтали, все начали потихоньку собираться. Было так странно проводить время вместе средь бела дня. Возможно, именно поэтому Элена, как и я, начала возмущаться, когда все начали расходиться, и совсем уж запротестовала, когда стало понятно, что наше утро в Ретиро подошло к концу. Мне было очень сложно решиться и спросить ее. Очень. Я даже позволил Элене встать, позволил ей пойти, и я даже зашагал вслед за ней. И когда между нами и Марко с Даниэлем, которые ушли последними, уже было приличное расстояние, я решил открыть рот. Мы можем остаться, сказал я ей. Элена молча обернулась, чтобы посмотреть на меня. Я не такой занятой человек, как наши друзья. Елена удивленно подняла брови. «Хочешь остаться?» Я кашлянул. «Только если ты хочешь». «А, да. Ладно. Знаю, я немного драматизировала по поводу возвращения домой, но на самом деле от горя я не умру», — ответила она. «Так значит, нет?» «Да, да, я хочу остаться. Я просто хочу сказать, что не хочу заставлять тебя оставаться тоже, если ты не...» «Ой, да хватит уже», — прервал нас Марко. «Оставайтесь. Оставайтесь лежать под солнцем. А мы, люди с обязанностями, отправимся по делам. Мы забираем Иви, хорошо?» «Она уже устала», — добавил он мягко и протянул ко мне руку. Я передал ему поводок и мысленно поблагодарил за вмешательство, потому что мне казалось, что я бы не смог завершить этот разговор без длинной тирады из разряда «Ой, а ты точно хочешь? Я хочу, только если ты...» Если бы передо мной была стена, я бы начал биться об нее головой. Но моя реакция была логичной, не так ли? Мы с Эленой еще никогда не оставались наедине. В теории. Мы вдвоем отправились в путешествие на побережье, но та ситуация стояла как бы особняком, была вне времени и реальности, где-то, где отсутствовали правила. Такой же была ситуация, когда она впервые пришла ко мне и попросила зашить рану — и когда пришла еще раз потом, но это тоже не считалось. Ни одна из этих ситуаций не была настолько простой, как это настолько повседневная, настолько естественная. Должно быть, именно поэтому у меня возникло такое странное ощущение. Должно быть, поэтому я чувствовал себя полным идиотом. Тем не менее, когда мы проводили наших друзей до одного из выходов из парка, эта странная неловкость сразу же, минуты через две, исчезла. «Ты напишешь у себя про баннер?» Элена повернулась ко мне. Ей было весело. «А нужно?» Я пожал плечами. «У меня есть секретная информация насчет этого события, если тебе нужен источник». Она посмеялась. «Возможно, я напишу». Мы не стали ни о чем договариваться, а просто продолжили гулять. Также, не договариваясь, мы сели на небольшой холм, откуда виднелся ручеёк, Деревянный мост и дорожка с растущими вдоль нее деревьями. Трава была устлана небольшими жёлто-оранжевыми цветами. Вначале я подумал, что они там росли, но позже заметил, что это были цветки, упавшие с деревьев. Мы сидели близко друг к другу, и эта близость напомнила мне о тех выходных, которые мы провели на песке, наблюдая за морем. Я занимался совершенствованием машины скорой помощи. Элена повернулась ко мне. Один из лучей солнца запутался в ветках деревьев и осветил ей лицо, и ей пришлось зажмурить один глаз. Это выглядело очаровательно. «Ты уже установил откидную крышу?» «Естественно, потому что это было самое необходимое». Элена засмеялась. «Что ты успел сделать?» «Теперь там есть кухня». Она вскинула брови. «Небольшая, но с плитой» чтобы нам не пришлось постоянно питаться одними хлопьями и чипсами. «Какая жалость!» — она сделала вид, что надулась. «Ты сделал то единственное, чего не надо было делать!» Я рассмеялся во весь голос. «Что еще? «Думаю, тебе лучше увидеть все собственными глазами». Воспоминания о путешествии принесли с собой и другие. Я немного прокашлялся перед тем, как заговорить. «Как?» «Как ты себя чувствуешь?» «Тебе снились снова эти яркие кошмары?» «Тебе удалось с кем-нибудь поговорить?» «После того, что случилось, тебе больнее вспоминать о нем. Ее ответ меня удивил. «По-другому». «По-другому?» — повторил я, не понимая, что это значит. «Чувствую себя по-другому по пятницам, по крайней мере, в сравнении с понедельниками» я улыбнулся, когда понял о чем речь, слегка толкнул ее рад это слышать и это было правдой тем не менее было кое что еще о чем мне нужно было ее спросить. не знаю говорили ли тебе даниэль организует путешествие, чтобы поехать всем вместе. она кивнула да он мне уже рассказал попросил мое расписание. он пытается найти дни, в которые мы бы все смогли поехать. «Значит, ты знаешь, куда они собираются?» Она закусила нижнюю губу. «Да, он мне сказал». Пауза, секунда, в которую я себя спрашивал, что нужно сказать дальше. «Ты будешь в порядке на побережье?» «То, что произошло...» Она вздохнула. «Исаак, это случилось не из-за побережья. Я в этом уверена». Я много раз обсуждала это со своим психологом. Я и сама много об этом думала. Кажется, это был просто ночной кошмар. Не обязательно, что он повторится. Пока этого не случилось. Я сглотнул, но кивнул. «Тогда хорошо». Я попытался выдавить из себя улыбку. «Думаю, мы отлично проведем время». Я вдруг почувствовал, как что-то легонько ударило меня по лбу, И увидел, как Елена протянула ко мне руку. Листочек? Нет, цветок. Она тут же его убрала, отбросила в сторону, и мне показалось, что она собиралась что-то сказать. Но, опередив ее, между ветками деревьев прошелестел ветер. Он растрепал волосы Елены, и вдруг на нас что-то пролилось сверху. Я уже собирался встать, потому что решил, что это неожиданно начался ливень но из-за смеха Елены застыл на месте и сообразил, что это было на самом деле. Ну, теперь мы знаем, почему этот холм усыпан цветами. Я видел, как она смеялась, пытаясь стряхнуть с себя цветы с коленок, с плеч, а потом я увидел, как она взглянула на меня. Она не стала долго думать, просто наклонилась вперед и вытянула руку. Я почувствовал, как ее пальцы коснулись моих висков, волос, пары нежных прикосновений. «Погоди». Она пододвинулась ко мне совсем чуть-чуть, но этого было достаточно для того, чтобы наши лица оказались близко. Она все так же улыбалась, подняла руки к моему лицу, устремив взгляд на мои волосы, на цветы, которые, должно быть, в них запутались, а я смотрел на нее. Сконцентрировавшись, она закусила нижнюю губу, а с моим сердцем случилось что-то странное, глупое и не поддающееся объяснению. И всему моему телу вдруг захотелось какого-то безумства. Я не стал долго размышлять, не стал обдумывать. Поддался импульсу и наклонился вперед, наклонил голову на бок, задержал дыхание и вдруг в последнюю секунду раздраженно кое о чем вспомнил. «Алекс». Я постарался не отклоняться слишком резко, чтобы она не догадалась о том, что я собирался сделать — И тоже вытянул руку, чтобы вытащить цветы из ее волос. Черт, черт, черт! Елена, не подозревая о миллионах сомнений, вопросах и упреках, которые боролись у меня внутри, продолжала, улыбаясь, убирать цветы с моей головы. У нее был парень. У нее был парень, которого она, скорее всего, не любила по-настоящему, но. Но это было уже не мое дело. Твою мать. Я прокашлялся, у меня вдруг пересохло в горле, и как только она закончила, я не раздумывая поднялся. Наверное, нам стоит потихоньку уходить. Наверное, нам нужно сохранять дистанцию, чтобы я не сделал какую-нибудь глупость. Она, улыбаясь, кивнула, и мы двинулись в путь. На этот раз мы не стали останавливаться. Кто знает, сколько плохих решений я бы принял, сидя с ней наедине на скамейке или лежа на траве. Когда я пришел домой, меня там с новостями поджидал Марко. Даниэль все еще сидел у нас, он устроился на диване с Иви. Угадай, сказал он мне ухмыляясь. То, как на меня смотрел Даниэль, шло вразрез с выражением лица Марко. Хорошая новость или плохая? Хорошая, сказал Марко. Плохая, поправил Даниэль и провел рукой по бритой голове. Ну что ж. Я подошел к дивану и сел с другой стороны от Иви. Она тут же повернулась и положила мне голову на колени, как бы приветствуя. Я почесал ей за ушком. «Давай!» Марко поднял взгляд от экрана телефона и вновь улыбнулся. «Мы нашли семью для Иви!» Я задрал брови. «Это ужасно!» — добавил Даниэль, наклонившись к Иви, чтобы ее погладить. «Это просто ужасно!» «Ты так и будешь молчать?» Я покачал головой. «Я не... Я этого не ожидал. Я же тебе говорил, что раз она бордер-колли, то стоит ей выздороветь, кто-нибудь сразу же найдется. Разве не здорово?» «Почему же только сейчас, а не когда она болела?» Марко вздохнул и почесал затылок. «Многие боятся брать ответственность за животное, требующее особого ухода. Это логично. Он подошел ко мне с телефоном в руках. «Исаак, это очень хорошая семья. У них уже есть котик из приюта, есть сад, двое детей и...» Он продолжил говорить, показывая мне фото семьи, на которые я не смотрел. Я взглянул на Иви, которая, виляя хвостом, тоже глядела на меня. «Нет». «Что значит нет?» Я встал. Иви залаяла, ведь ей пришлось тоже спрыгнуть с дивана. Я сделал пару шагов в одну сторону, затем в другую. Она начала ходить следом за мной и, думаю, разнервничалась из-за этого. Она к ним не поедет. Я услышал, как Даниэль закричал и зааплодировал. Марко все еще не понимал. «У тебя какой-то приступ, что ли, случился?» «Марко, я хочу оставить ее себе. Хочу, чтобы мы ее оставили. Потому что не знаю, смогу ли это сделать в одиночку. «Нам нужно будет составить расписание, чтобы выводить ее на прогулку, но если вы мне поможете...» Он удивленно вскинул брови, но я знал, каким будет его ответ, задолго до того, как он его озвучил. Думаю, Даниэль тоже это знал. Он подошел ко мне, нервничая, как и Иви, обнял и начал трясти, наверное, даже слишком сильно, но с любовью. «Мне не пришлось настаивать, нам не пришлось обсуждать это решение», И все прошло так просто, что чуть позже я начал задаваться вопросом, существовала ли эта семья на самом деле. Я все еще помнил про тот самый план Марко, когда он задабривал меня котятами. Но сейчас он был так доволен, что я махнул рукой. Иви оставалась с нами.